Валандер не мог решить, искренне она говорит, или дерзит. Он заметил, что головная боль делает его нетерпеливым. «Если бы она пошла домой, мы бы уже ее взяли», — сказал он, возвысив голос. Мать Эва съежилась на стуле. «Я не знаю, где она». Валандер открыл блокнот. «Ты знаешь ее приятелей? С кем она водит компанию? Есть у нее знакомые с машиной? Мы обычно вдвоем ходим, она да я». Наверное, у нее есть и другие приятели. Калля. А дальше как? Рюс. Калли Рюс. Ага. Смотри, чтоб ни слова вранья, понятно? Чего разорался-то, старый хрыч? Его правда так зовут, Калли Рюс. Валандер чуть не взорвался. И что думала, старый хрыч? Кто он? Серфингом занимается, большей частью в Австралии, но сейчас он дома у папаш своего работает. Где? У них с и торговля. Значит, Калле Сонин приятель? Они дружили. Валандер продолжал задавать вопросы, но Эва Персон не вспомнила больше никого, с кем бы могла связаться сони Хёкберг. Она вообще понятия не имела, куда-то подалась. В последней попытке найти хоть какую-то зацепку Валандер обратился к матери Эвы Персон. — Я ее совсем не знаю, — ответила она чуть слышно, — Валандеру пришлось перегнуться через стол, чтобы разобрать ее слова. «Как же так? Она ведь лучшая подруга вашей дочери, а?» «Мне она не нравилась». Эва Персон мгновенно обернулась и ударила мать по лицу. Все произошло так быстро, что Валандер не успел вмешаться, мать вскрикнула, а Эва продолжала наносить удары, ругаясь последними словами. В конце концов Валландеру хоть и с трудом удалось оторвать девчонку от матери... Причем она еще и за руку его укусила. — Уберите, старуха, — визжала Эва, — видеть ее не хочу. Вот в эту самую минуту Валандер совершенно потерял над собой контроль и влепил девчонке хорошую затрещину с такой силой, что рука заболела, а Эва свалилась со стула. Пошатываясь, он распахнул дверь и вышел из комнаты. Лиза Хольгерсон, спешившая по коридору, удивленно возрилась на них. — Что здесь происходит? Валандер не ответил, только смотрел на свою горящую от удара руку. Они не заметили репортера одной из вечерних газет, который заблаговременно явился на пресс-конференцию и под шумок сумел подобраться с фотокамерой к самому центру событий. Он щелкнул несколько кадров, записал, что видел и слышал, и быстро вернулся в холл, между тем, как в голове уже складывался заголовок. В конце концов пресс-конференция началась, хотя и с получасовым опозданием. Лиза Хольгерсон до последнего надеялась, что какой-нибудь полицейский патруль все же разыщет Соню Фёкберг. Валандер, не питавший иллюзий на сей счет, предпочел бы начать вовремя. Отчасти потому, что считал Лизины надежды ошибкой, а отчасти из-за простуды, которая грозило разыграться не на шутку. В итоге он таки убедил ее, что тянуть дольше нет смысла. Журналисты и без того уже нервничают, так что спокойного разговора не будет». «Что я, по-твоему, должна говорить?» — спросила Лиза по дороге в конференц-зал, где собралась пресса. «Ничего», — ответил Валандер, — «я все беру на себя. Ты просто должна быть рядом». Он зашел в туалет, умылся холодной водой, а на пороге зала аж вздрогнул. Журналистов было куда больше, чем он рассчитывал. Поднялся на небольшое возвышение, начальница следом, оба сели, Валандер обвел взглядом собравшихся. Некоторые лица были ему знакомы, кое-кого он знал по именам, но многих видел впервые. «Что же мне им сказать?» — думал он. «Даже приняв решение, никогда не удается рассказать все как есть». Лиза Хольгерсон приветствовала журналистов и предоставила слово Валандеру. «Ненавижу я эту бодягу!» — уныло думал он. Не просто не люблю, а именно ненавижу встречи с журналистами. Хотя и понимаю, что без них не обойтись. Сосчитав в уме до трех, он начал. Несколько дней назад здесь, в Истаде, был ограблен шофер-такси, который получил при этом тяжкие телесные повреждения. Как вам уже известно, в больнице он, к сожалению, скончался. Преступников двое, и они признали свою вину – Поскольку же один из них несовершеннолетний, его имя на пресс-конференции названо не будет. Один из журналистов поднял руку. «Почему вы говорите о преступнике, ведь речь идет о двух девицах?» «Я скажу об этом позже. Успокойтесь и не парите горячку. Журналист был молодой, упрямой. Пресс-конференция назначена на час, а сейчас уже больше половины второго. Вы совсем не считаетесь тем, что у нас сроки поджимают?» Валандер обошел этот вопрос молчанием. «Иными словами, совершено убийство с целью ограбления, и я не вижу причин скрывать, что оно отличается особой жестокостью. Поэтому, конечно, мы испытываем удовлетворение от того, что дело удалось раскрыть по горячим следам». Он глубоко вздохнул, словно собирался нырнуть и не знал, что прячется под водой. К несчастью, ситуация осложнилась, так как одна из преступниц сбежала. Но мы рассчитываем в скором времени схватить ее. В зале воцарилась тишина. Потом на перебой посыпались вопросы: Как зовут беглянку? Валендер взглянул на Лизу Хольгерсон та кивнула Соня Хегберг. Откуда она сбежала? Отсюда, из управления. Как это могло случиться? Мы как раз сейчас выясняем обстоятельства. В каком смысле? В самом прямом устанавливаем, как Соня Хёкберг сумела сбежать. Иначе говоря, побег совершила опасная преступница. Валандер замялся, потом сказал, «Пожалуй, но я не уверен в этом». «Она либо опасна, либо нет. Вы что, не можете решить?» Валандер потерял терпение. Уже в который раз за этот день ему хотелось поскорее покончить со всем этим, уйти домой и лечь в постель. «Следующий вопрос». Но журналист не отставал. Мне нужен однозначный ответ. Опасна она или нет? Другого ответа дать не могу. Следующий вопрос. Она вооружена? Мы не знаем. Чем был убит шофер? Ножом и молотком. Вы нашли орудие убийства? Да. Можно их увидеть? Нет. Почему? Дознание пока не закончено. Следующий вопрос. Она объявлена в розыск по стране? Пока достаточно регионального розыска. И это все, что мы сейчас можем сказать».